Глава пятая. Иль Изумиилович есть у меня на примете одна шикарная невеста. Правда, ее интересуют внуки, а не романтика. Я сажусь на край бассейна, с которого капает вода, словно слезы русалки после расставания. Проведя ночь с Милой и ее бабушкой Гибирой, я теперь знаю их историю лучше, чем рецепт бабулиного зелья от дураков. Эти двое слишком хороши для Водянова, который топил деревни, как ребёнок кораблики в луже. «Увидит меня, сразу влюбится!» Иль выпячивает грудь, будто он Посейдон в дешёвом парике. «Как ее зовут?» Гибира. живет в болотистой роскоши. Торгует на рынке под солнцем, от которого ее кожа напоминает вяленый фрукт. А внучка? Тот еще ешь в платье. Никого к себе не подпускает. «Решишься?» Иль хмурится и его лысина покрывается рябью, как озеро в шторм. А из достоинств что? Душа чище горного ручья. И борщ варит так, что даже тролли плачут. Если он ждет красотку, сейчас бежит. Но водяной оживляется, как рыба на крючке. «Готов знакомиться! Ты ей обо мне рассказывала?» «Рассказывала». «И что она сказала?» Водяной забрасывает челку назад с таким щегольством, будто это не три волосинки, а грива единорога. Послала меня в болото, куда даже лягушки не ходят. Гибира боится, что чужак обидит внучку. Но Иль расплывается в улыбке, показывая зубы камешки. «Характер! То, что надо!» «Иль, там молодых кикимор, как и грибов после дождя». «Может, выберешь кого помоложе?» Тяну гласные, будто жую ирис. «Мне опытных подавай!» «С внуками?» «С внуками!» Смотрю на него, как на загадку из древнего свитка. Щелкаю пальцами, и в комнату вползает шерх. Мой розовый змей, который обожает яблоки и разоблачать врунов, как девушки сплетни. «Он ядовитый?» Иль отплывает к противоположному краю, будто это акула а не змей размером с мужской ремень. Кусается так, что даже орки ищут маму. Шерх ныряет в воду, и Иль подпрыгивает, словно его укусила медуза. «Забери его!» «Заберу, когда признаешься, зачем тебе бабушка с внучкой? Может, ты извращенец, который коллекционирует семейные фото?» Иль шлепается в воду, как мешок с картошкой. «Я?» — булькает он, выныривая. «Да я послан небожителями! Здесь должна быть награда, а не допрос в стиле болотной инквизиции!» «Тогда почему опытная, да с внуками?» — тычу в него пальцем, а шерх рисует вокруг него круги, как акула. «Потому что не могу!» — Иль краснеет, как рак на гриле. «Не могу спать с женщиной! Пусть у нее сразу внуки будут! Так спокойнее!» Шерх выныривает и кивает, будто говорит «правда!» «Ах, вот оно что!» — хлопаю в ладоши. «Тогда плыви на свидание. Но если обидишь Милу, вернусь с шерхом и твоей коллекцией водорослей для костра». Иль бурчит что-то про неблагодарных организаторов и исчезает под водой, оставив бассейн пустым, как мои надежды на отпуск. «Спасибо, шерх». Глажу змея, чья голова холодна, как сердце ледяного монстра. «Ты сегодня звезда». «Госпожа!» Врывается Юди, мой фей-великан, и проезжает по мокрому полу, как конькобежец-неудачник. «Новый клиент! В Каминной!» «Мы еще старого не женили!» «Срочно! Он уже поджигает занавески взглядом!» Я поправляю деловой розовый костюм, в котором выгляжу как клубничный торт в мире готики, и иду в Каминную. Огонь в очаге пляшет багровыми языками, а в кресле сердце замирает. В кресле сидит Кир Шакли, моя первая любовь, разбившая сердце так, что осколки до сих пор колят душу. Постскриптум. Шерх шипит у ноги. Укусить? Укусить? Отказываюсь. Пока что.